Глава пятьдесят шестая. Люкс должен был рухнуть. Но почему-то не рухнул. Вместо этого он мягко спорхнул в Мексиканский залив и гладко приводнился у берега. Была ли причиной медленная смерть его верховного эпика, или же что-то еще главным оставалось то, что мы выжили? После того как умер жизнесиил, я подбежал к Пейдж. В ужасе от того, что и она может умереть, но Пейдж сказала, что с ней, кажется, всё в порядке. Я спросил о ране, и она ответила что-то неглубокое. Похоже, жизнесиил умер, так и не успев завершить преображение. Из тоннелей мы вышли в мир, который почти что полностью вернулся к норме. После смерти жизнесила, та хватка, в какой он держал мороз, разжалась, туман рассеялся, и в воздухе вновь запахло весной. Вся земля была завалена обломками разрушения и убитым враньем. Мы победили. Хёршел и Уэйд встретили нас во дворе. Мы с Хёршелом переглянулись. Он скрестил руки на груди. И что у нас получилось? произнёс он. По-прежнему ничья. Я улыбнулся. Ничья по-прежнему. Едва Пейдж взялась рассказывать остальным о том, что произошло во дворце, когда что-то вдали растоман рассеялся, привлёкв внимание Уэйда. Я проследил за его взглядом. Там, в двух кварталах от нас, располагалась небольшая лавочка с вывеской гласившей Мороженое сладкая ягодка. Мы все вчетвером переглянулись. "Чёрт, я первый", сказал Бэйт, выбегая вперёд, но Хёршел поставил ему подножку. "Это вряд ли. Старики вперёд, таково правило". "Во стариков вообще в кусавых сосочков не осталось", произнёс Уэйт, быстро вскакивая с земли. "Это говорит тот, кому нравится шарбет" А кроме того, ты мне должен следующие 9 десертов. Но Уэйт уже был слишком далеко и не слышал. Мы все пустились за ним, а когда добежали до здания, Уэйт уже был внутри, замерв в полной неподвижности и не отрываясь смотрел куда-то вперёд. Я резко затормозил, выхватывая из-за спины Шайла. "Уэйт!" позвал я. "В чём дело?" Он повернулся ко мне, и я увидел, что к месту его приковал не страх, а изумление. «Заходите!» — он махнул нам. Я чуть не выронил Шайла. Неужели там действительно осталось мороженое? Мы втроем столпились в дверях и, отталкивая друг к дружку, ввалились внутрь. За выгнутым стеклом витрины располагались ячейки для лоханий с мороженым. Многие были пусты, но три лохани ещё осталось: лаймовый шарбет, малиновый шарбет и радужный шарбет. Следующие полчаса мы передавали шарбеты по кругу. Ели прямо из лоханей громадными черпаками для мороженого, а не ложками. "А ведь неплохо, а?" проговорил Уэйт, набив шарбетом себе рот. "Сдаётся мне, это на полшага лучше собачьего корма и чёрной фасоли". произнёс Хёршоу. А ты что скажешь, Пейдж? спросил Уэйт. Мы втроём повернулись и посмотрели на неё. Взгляд её стекленел. Не отрываясь, она смотрела куда-то в далёкую пустоту. Пейдж, я помахал рукой у неё перед лицом. Глаза её наконец нащупали меня, но в них было что-то иное. Они выглядели пустыми и тёмными. Она уставилась на свою руку. «Там что-то... Я не знаю, что это... Я...» И она рухнула со стула на пол. Хёршел и Уэйд помогли мне спустить Пейдж по трапу, свисавшему с края города и соединявшему его с береговой полосой. Они помогли мне найти грузовика, а сами остались в Люкси освобождать пленных из танелей. Я проехал почти 200 миль до Лафайета, Луизиана, где рассчитывал отыскать до Кахлюпа, врача-воздыятеля, прошедшего через курятник до того, как его отправили в Луизианскую команду. Там он с тех пор и квартировал. Луизианских воздыятелей понемногу делалось всё меньше, как и нас. Но док Хлюб крепко хромала, а потому участвовал в боевых вылазках той команды нечасто. К счастью, док Хлюб еще был жив и принял к себе Пейдж сразу. Он немедленно взял у нее все пробы на анализ, какие только мог придумать. Но никаких ответов ему отыскать не удалось. Даже сказать мне, придет ли она когда-нибудь в себя. Я сидел у нее в палате часами. Каждую ночь. ожидая, чтобы она открыла глаза. Когда миновала первая неделя, ко мне приехали Хёршел и Уэйт. Освободить всех из тоннелей Люкса заняло много времени. В Люксе до сих пор оставались громадные запасы продовольствия и товаров, поэтому большинство его насельников решили там и остаться, даже многие из тех, кто прозибал в трубах. Побирать им всё равно, в общем, не приходилось. либо они остаются и пытаются построить себе новую жизнь, либо пускаются на поиски ближайшего очага цивилизации. Есть какие-то подвижки? спросил Хёршел, наблюдая за Пейдж. Я покачал головой. Прошла неделя, за ней другая, и по-прежнему ничего. Эй, произнёс Док Хлюб, входя однажды утром в палату. Я поднял голову и кивнул. "Какая жалость, что я не в силах ничем помочь", продолжил он. "Я просто не знаю, что с ней не так". "А проф?" спросил я. "Может, он что-то знает? Вы что-нибудь от него слышали?" Док Хлюп покачал головой. "От него никто ничего не слышал. Он как будто однажды взял и просто исчез". Док Хлюп сжал мое плечо. Почему бы тебе не сходить прогуляться? Подышишь свежим воздухом, а я пока возьму еще несколько анализов. Я встал и вышел из палаты, затем выбрался и на улицу. Луизианская база представляла собой просто-напросто несколько заброшенных зданий с медицинским складом и арсеналом. На горизонте садилось солнце, и небо пылало тусклым оранжевым. Надо мной... Ясно, как и всегда, даже среди белого дня горела напасть. Я ненавидил её. Ненавидил её изо всех сил. С тех пор, как она явилась, мир заполнился бесчеловечными чудовищами, которых подхлёстывала только ярость, и лишь половина из них была эпиками. Казалось, исчезает сама человечность, её сменяют толчность, похоть, и тень. И что-то в самой душе своей я знал, что виновата в этом звезда, как будто она была маяком. И я замер. Наpast исчезла? Пропала? Нет. Наpast никогда не пропадает. Над миром она нависала ещё до того, как возникли лепеки. все видящие ока разрушения я моргнул стараясь вновь сосредоточить взгляд распахнулась дверь у меня за спиной я резко развернулся то был вэйт он ткнул пальцем в пустое небо она она пропала закончил за него я мы постояли там ещё мгновение бок о бок пристально глядя на небо как будто звезда может просто возникнуть там вновь. Но она так больше и не возникла. Что это означает? спросил он. Я покачал головой. Не знаю, но мне кажется, произошло что-то важное. Нужно найти профессора как можно скорее.